Купцы, смущенные, удалились. Иностранец с перьями на шляпе, иронически улыбаясь, досочинил конец истории. Вернулись купцы в свои лавки, и бойко принялись, как и прежде, торговать по старым ценам гнилым товаром. «Нет», — покачал головой митрополит, — «я думаю, государева речь их проняла до сердца, и мы скоро заметим это». Два пузатых камергера с золотыми ключами на голубой ленте благодушно тянули слова. Что ж, и вины, конечно, немного, но кнута ему не миновать. А может, помилуем, молот еще. Порешим всыпать розык и на каторгу. А государь что скажет? Да может, ничего и не скажет. Некогда ему всякими пустяками заниматься. А коль скажет... «И поедешь ты, Андрей Андреевич, на казенной подводе в свою деревеньку, будешь там жиденький супчик хлебать и поленом в шей давить». Похожие на коммергеров старички-сенаторы рассуждали о своем. «Ревизия — это хорошо. Она обновляет губернию, выбрасывает из нее ссор, будоражит сонных. Ну, только если она пойдет не так, как при покойной императрице. А что? Ну, Едем мы как-то проверять Тулу». Так все депутаты с уездным предводителем. За пять верст от города в два ряда поскакали нас встречать. Дом нам уже приготовили, возле него ждал нас наместник Михаил Никитич Кричатников со всеми властями. И сразу за ужин, и подарками одаривать на утро молебен, и опять кушали. На третий день обозревали город, а после бал у наместника. Потом у губернского предводителя. Так и пошло. Наконец погрузили нас в кареты, уложили подарки, и мы покатили во Освояси. Ни оружейного завода не видели, ни присутственных мест, ни с жалобами не разобрались. Несколько особняком в углу залы стояла группа только что выпущенных из тюрьмы поляков. Их со страхом сторонились, они же не скрывали презрения к окружающим, но вслух высказывать свои мысли осторожничали, запрятав ненависть во взгляд. Дам было немного, и они своими открытыми платьями смущали Ивана. Он даже старался головы не поворачивать в их сторону, хоть и хотелось, опасаясь, что про него подумают, будто он смотрит туда, где у них нет никакого прикрытия. И вдруг Ивана сзади тронули за плечо. Он обернулся и увидел лощенного с надменным лицом и азартными глазками генерал-адъютанта. Это был любимец государя, граф Федор Растопчин. «Позвольте узнать ваше имя, чин и причину прибытия во дворец», — строго спросил граф. Иван не знал новоиспеченного фаворита, к тому же всегда смелел, когда чувствовал, что к нему обращаются сверху вниз нагло, Иван Анненков, лахместер, прибыл в Петербург для прохождения службы, бросил он и, посчитав разговор исчерпанным, вновь развернулся лицом к центру зала. «Позвольте, позвольте, а во дворце-то вы зачем?» Удивленно пренебрежительно спросил растопчин зайдя спереди Ивана. «А затем...» Анненков дерзко, глаза в глаза, уставился на графа, и когда тот отвел, не выдержав соперничества, свой взгляд, выпалил. Что так угодно было его величеству. Ах, вот оно что! Растопчин тут же расплылся в добродушной улыбке и даже ласково потрепал Ивана по плечу. Вот и я подумал, хорош чудо-молодец, надо бы подойти узнать, кто таков. На таких парнях вся наша держава держится. На дай тебе пику в руки, ты нее тут же пятерых турок нанижешь. Ведь нанижешь... Растопчин, рассыпаясь в похвалах, теперь делал вид, что любуется Иваном, не зная, что отвечать, но понимая, какого ответа ждет ни с того, ни с сего прилипший к нему генерал Анненков кивнул. «Еще и мало будет, шестого запросишь, а ведь запросишь. А вот на кулаках я тебя побью», — похвалился растопчин, который был ростом с Ивана, но потоньше в кости. «Не побьете, ваше происходительство. Побью». Во все горло расхохотался растопчин, отчего стоявший неподалеку митрополит назидательно покачал головой. «Я в Англии у самого Рейна брал уроки, как человека кулаками с ног свалить. Это, брат, оказывается, настоящая наука, и посложнее будет всех артиллерий и медицин». Внезапно растопчин оборвал себя, подскочил на месте, крутя по сторонам головой, и опрометью кинулся занимать место поближе к дверям, которые уже медленно растворяли два мальчика, пожав в красных камзолах, зеленых штанах и непременных красных каблуках, как у великих княжон.